Дверь резко распахнулась, и на пороге появился сам профессор в сопровождении десятка автоматчиков из караула. В руках у него был какой-то странный предмет, очень напоминавший пульт дистанционного управления. Быстро что-то набрав на этой коробочке, профессор выставил ее перед собой как оружие и, решительно шагнув в барак, приказал. «Значит так, тупое мясо. Или вы будете делать то, что вам приказано, или пожалеете, что на свет родились?» «Ты кого пугать, вздумал, мразь очкастая!» Зарычал в ответ морской дьявол, делая шаг вперед. Вскинув руку, профессор нажал на кнопку, и здоровенный боец с глухим стоном опустился на колени, схватившись руками за голову. Растерявшиеся бойцы удивленно переглянулись и дружно шагнули вперед. До двери осталось не больше пяти шагов, когда профессор, злорадно ухмыляясь, снова заговорил. И «Вот теперь он на своем месте». На коленях и покорно ждет моего решения. А теперь слушайте меня внимательно. Каждому из вас вживлен в мозг чип, и как только кто-то из вас осмелится нарушить мой приказ, я тут же выжгу ему мозги. Ваше дело молча исполнять то, что вам прикажут. Любой, оказавшийся в радиусе двух метров от моего прибора, останется без мозгов. Все поняли? Или мне усилить мощность? Растерянно глядя на корчащегося на полу сослуживца, бойцы замерли, не зная, что предпринять дальше. Для открытого противостояния они еще не были готовы, но и покорно сносить подобные оскорбления от этого очкастого подонка тоже не собирались. Бойцы дружно качнулись вперед, но тут разводящий дал команду, и автоматчики лязгнули затворами. Идти с голыми руками против автоматов означало глупо погибнуть. Заметив, что бойцы остановились, профессор с довольным видом осклабился и кивнув, медленно отступил к дверям, одновременно приговаривая. «Вот так, звери, вот так. Правильно. Стоять на месте и не двигаться, пока я не уйду. Запомните, кто тут хозяин, если жить хотите. Я вас научу у хозяина с полуслова понимать». Но, заметив, как плыхнули ненавистью глаза бойцов, осекся и быстро ретировался. Сидевший у монитора генерал чуть не в голос разочарованно застонал. Пришиби они сейчас этого ублюдка, и на дальнейшем изучении можно было бы поставить жирный крест. Но очкарик оказался не так прост. Теперь Маркову предстояло выяснить, что это за прибор и почему он ничего не знает о вживленных чипах. Поднявшись, он вышел в коридор и, недолго думая, ухватив профессора за локоть, решительно втолкнул его в первую попавшуюся дверь. Это оказалась коптерка, где хранился инвентарь для уборки помещений. Не давая чкарику опомниться, генерал резко ударил его в живот и, моментально обыскав, выхватил из кармана уже знакомый прибор. «Что это такое?» – зарычал Марков, тряся прибором перед кривым профессорским носом. «Гарантия их покорности», – прохрипел профессор, борясь с самим собой за каждый глоток воздуха. «И почему же я об этом не знаю?» – прошипел генерал, медленно сжимая кулак. «Потому что это не ваше дело. Вы не заказывали мне этот прибор». — выдохнул профессор, с трудом разгибаясь. — Верните, это мое. Презрительно усмехнувшись, Марков, недолго думая, врезал ему кулаком по челюсти и, полюбовавшись, как тощий профессор с трудом отлипает от стенки, прошипел. — С этой минуты ты, ублюдок, будешь докладывать не о каждом своем чихе и спрашивать разрешение на любой дальнейший пердеж. Не сделаешь, прикажу расстрелять, как саботажника. Мне надоело ждать, у тебя еще две недели. — «Не уложишься? Пеняй на себя!» «Можете отдать приказ прямо сейчас. Проект рассчитан еще на семь месяцев. Выпускать их сейчас глупо. Они неуправляемы и не готовы к серьезному делу», фанатично сверкнув очками, ответил профессор. «Месяц. Потом можешь считать себя трупом. В лучшем случае заключенным», решительно ответил генерал и, сунув прибор в карман, вышел из коптерки. С ненавистью, глядя на закрывшуюся дверь, профессор тяжело поднялся на ноги и, держась за пострадавшую челюсть, с угрозой прошипел. «Ничего. Радуйся пока. Очень скоро станешь кормом для своих друзей. Тупое мясо!» Отобранный прибор был не единственной разработкой, предназначенной для подчинения опытных образцов. Профессор с самого начала этого эксперимента понял, что не имеет права отдавать работу всей своей жизни на растерзание генеральским планом. Его труд, его гений создал удивительные существа, способные не только тупо уничтожать все подряд. Эти существа должны были сделать его знаменитым, прославив на весь мир. Ведь помимо великолепных боевых качеств, они обладали огромным потенциалом в заживлении ран, и не только. Команда профессора регулярно вводила под опытным различные вирусы, тщательно отслеживая, как модифицированный организм справляется с болезнью. Уже были открыты несколько вакцин от болезней, справиться с которыми до сих пор не могли никакие другие лекарства. Даже только ради этого стоило затевать весь этот проект. Но едва только профессор выбрался из коптерки, как ее встретила очередная неприятность. В коридоре бункера в полном составе стояли все отправленные в поселение Оборотни женщины. Но на этот раз настроены они были не так мирно. Едва заметив тощего очкарика, женщины обступили его со всех сторон, дружно требуя немедленно обеспечить их всем обещанным. В том, что его планы не осуществились, они винили только его самого. Даже не дав себе труда задуматься, профессор резко приказал им всем заткнуться и проваливать обратно в казарму. Но вместо покорного исполнения приказа женщины вдруг взбесились. Тощего научного червя моментально сбили с ног и принялись старательно избивать. Выскочивший из своего кабинета генерал, сообразив, что его сейчас просто разорвут на части, выхватил из кобуры пистолет и, недолго думая, выстрелил в потолок. Рикошета он не боялся. Стены и потолок бункера были отделаны деревом для создания визуального тепла и уюта. Находиться долгие месяцы подряд среди длинных бетонных переходов было слишком сложно психологически, поэтому командование еще до войны приняло решение навести в этих катакомбах относительный порядок. Ведь обитатели этого бункера проводили в нем многие месяцы подряд, иногда даже не выходя на поверхность. Убедившись, что припадок женской ярости окончился, Марков чуть усмехнулся и, не сдержавшись, спросил. — Ну что, бабоньки, отвели душу? Тогда ступайте в казарму. Питанием вас обеспечат, а вещи прикажу утром выдать. — Врешь, небось, — фыркнула одна из молодух. — Слово даю, еще ничего не кончилось, так что не переживайте, все будет, — с улыбкой ответил генерал, незаметно любуясь, как профессор, тяжело ворочаясь, пытается прийти в себя и встать на ноги. Достался ему, похоже, крепко. Разукрашенная кровавыми царапинами физиономия, то и дело кривилась в гримасе боли. Успокоенные женщины, не обращая внимания на свою недавнюю жертву, покорно направились в казарму, а генерал, полюбовавшись мучениями профессора, вернулся к себе в кабинет. Устало присев на жесткий канцелярский стул, Ивлев с интересом посмотрел на пристегнутого наручниками к столу пленника и, помолчав, негромко проворчал а с виду не скажешь, что такой задохлик куча отморозков командует. Стоявший у стены Степанович глубокомысленно хмыкнул в ответ и, чуть сместившись, ответил, не обращая внимания на находящегося здесь же человека. «Чтобы командовать отморозками, нужно быть или очень сильным, или на всю голову ушибленным. Они ж только кулак и понимают. Судя по всему, и этот из последних». «Это ничего, что я сам здесь сижу? Или вас вообще правилам вежливости не учили?» И что это за контора? Кто вы такие, что осмеливаетесь хватать людей на улице?» Не выдержал пленник. «Тебя, малыш, не схватили, а задержали. Так что сиди и не рыпайся. Будешь себя правильно вести, разрешим жить дальше. И даже не инвалидом, а будешь брыкаться. В общем, сам увидишь», — невозмутимо ответил Степаныч и от души, зевнув, проворчал. «Спать хочу, сил нет. Старею, наверное, на погоду реагировать начал». Покосившись на старого друга, Ивлев фыркнул и, покачав головой, усмехнулся. «Если ты и стареешь, то чего тогда мне говорить? Ладно, начнем, пожалуй. Итак, юноша, совсем недавно группа твоих друзей осмелилась совершить налет на эту самую базу. В том, что это были твои люди, я не сомневаюсь. Больше того, я это знаю точно. Но сейчас меня интересуют не те, кто напал, а тот, кто это нападение заказал. Что скажешь? Только учти, начнешь врать или выкручиваться, придется применить жесткие меры» а после этого у меня не будет ни одной причины оставить тебя живым. Все понял? — Вы кто такие? Если полиция или прокуратура, предъявите документы, а если сторонняя контора, то давайте говорить, как положено в таких случаях, — скривился пленник. — Господи, какая пошлость! — удрученно вздохнул Ивлев. — Поверить не могу, Степаныч, что все это шушера настолько обнаглела, что даже во время особого положения мысли не допуская, что кроме ментов могут быть и другие структуры. Достав из кармана удостоверение, полковник раскрыл его и на ладони, протянув пленнику, спросил. «Все ясно? Или еще какие пояснения требуются?» «Ну, полковник, ну и что?» — пожал тот плечами, хотя в глазах у него явно промелькнул страх. «А то, клоун доморощенный, что я тебя сейчас начну на клочке рвать, и при этом ни одна сволочь даже не поинтересуется, куда ты делся, и при этом ни одна сволочь даже не поинтересуется, куда ты делся и что с тобой стало зарычал в ответ Степанович, начиная терять терпение. Сообразив, что разговоры кончились и господа офицеры готовы начать задавать вопросы от всей своей широкой души, пленник тяжело вздохнул и, помолчав, тихо ответил. — Ладно, хрен с вами, спрашивайте. — А я уже спросил, — пожал полковник плечами. — Скажи, кто заказчик нападения, гуляй. Ты и твои оторвы мне и даром не нужны. — А с чего вы взяли, что мне известен заказчик? — сделал пленник последнюю попытку выкрутиться из щекотливой ситуации. — Ну, не держи ты меня за дурака, — скривил Сиевлев. — Ни один наемник не возьмется за дело, не будучи уверенным в заказчике. Так, что ли, прекращай танцевать или наживешь себе неприятностей? — Ладно, — вздохнул пленник. — Похоже, ваша взяла. Заказ передал мне один замухрышка. С виду ботаник ботаником. Но, как оказалось, работает этот ботаник на очень серьезных людей. Закрытая контора. Командует, там еще один очкарик. Длинный, тощик, как глист. На лице только нос и очки выделяются. Вот эта контора за оплатила. Мои парни этого тощу почти неделю водили, пока он из города не подался. Но только ничего толком и не смогли узнать. какая это закрытая шарага. Что в ней делают и кто там банкует, узнать не удалось. Но времена нынче трудны, решил согласиться. Остальное вы знаете. — Где эта шарага находится? — быстро спросил Ивлев. Услышав адрес, он удивленно покосился на рядом прапорщика и, подумав, поднялся. «Сейчас мы тебе несколько фоток покажем. Сможешь заказчику знать?» «Запросто. Такую рожу ни с кем не спутаешь», — грустно усмехнулся пленник. Кивнув, Ивлев вышел в коридор, а через несколько минут в камеру вошел один из офицеров службы охраны, неся в руке уже раскрытый ноутбук. Поставив его на стол, Он развернул экран к пленнику и, медленно нажимая на кнопку воду, принялся прокручивать фотографии одну за другой. Внимательно смотревший на экран пленник, только молча качал головой. После пятого десятка фотографий Степаныч не выдержал и, пожав плечами, глухо проворчал. — Это может до утра продолжаться. Здесь столько народ побывало, что искать устанем. — Не устанем. Вот он, — вместо полковника ответил пленник, кивая на фотографию. Резко поднявшись с места, Иволев подошел к столу и, развернув ноутбук к себе, зашипел сквозь сжатые зубы. «Черт, ты уверен, что это он?» «На все сто», — уверенно кивнул пленник. «Говорю же, эту рожу ни с кем не перепутаешь». «Это точно», — задумчиво кивнул полковник, бросая на старого друга многозначительный взгляд. «Чего?» — не понял гигант, так и не удосужившись отлепиться от стенки, которую подпирал все время допроса. Шагнув к столу, Степаныч бросил на монитор только один взгляд и, не удержавшись, растерянно присвистнул. «Твою ж, маг, в ж. «Вот именно», — кивнул Иевлев, успев вовремя переставить конец своей трости ему на ногу. «Похоже, вы этого тощего хорошо знаете», — понимающе усмехнулся пленник. «Значит так», — резко повернулся к нему полковник. «Сейчас мои ребята отвезут тебя обратно, и ты отдашь им все, что сумел про этого рода узнать». И учти, хоть слову таишь, живого шкуру спущу». «А ведь ты, полкан, не шутишь», — растерянно выдохнул пленник. «Совсем не шучу», — кивнул Ивлев. «Так что забудь про все это, как про ночной кошмар, и будешь жить долго, если несчастливо, понял?» «Да я уж забыл, кто вы такие», — криво усмехнулся пленник. «Вообще, господа, кто вы такие, что я тут делаю?» «Не переигрывай, артист из тебя хреновый», — отмахнулся полковник. Сделав офицеру охраны знак «забрать компьютер», он жестом позвал за собой прапорщика и, выйдя в коридор, тихо сказал «Степаныч, возьми пяток ребят и прикажи им довести дело до конца». «Сам съезжу, заодно посмотрю, что там у них еще есть. Может, чего интересного нарую», ответил Степаныч, криво усмехнувшись. «Добро, действуй. А я пока с нашим призраком новостями поделюсь. Да, а кутята то где?» «На стрельбище. Патроны жгут и старательно позорятся. Коротко хохнул Степан, с широким шагом направляясь к лестнице. Чуть усмехнувшись, Ивлев не спеша вышел на улицу и, с удовольствием вдохнув свежий морозный воздух, отправился к своему служебному уазику. С трудом усевшись за руль, полковник потер ладонью больную ногу и, покачав головой, запустил двигатель. Заметив выскочившего из дежурки посыльного, он громко сказал решительным жестом, распахнув дверь. «Если что, вызывай параться, я территорию осмотрю». Пивком головы, дав ему понять, что все услышал, посыльно развернулся и скрылся за дверью дежурки. Включив передачу, полковник, наторопясь, поехал вглубь базы. Оставив своего ветерана на дороге, Ивлев выбрался из машины и, глубоко вздохнув, тихо проворчал. «Господи, хорошо-то как, так бы стоял часами!» «Да, погодка балует», — раздалось у него за спиной, и полковник, чуть вздрогнув, обернулся. "Приведение хреново, до инфаркта довести старика хочешь?» «Тебя доведешь, пожалуй. Вы со Степанычем еще всех нас переживете», — усмехнулся Никита, выходя из-за толстой сосны. «Как ты умудрился узнать, что я здесь?» — с интересом спросил полковник. «Звук мотора. Ваш Редван гудит особенно, с присвистом», — пожал плечами парень. «А если я свою машину кому другому бы дал?» — не отставал Ивлев. «Потому я за дерево и встал», — снова усмехнулся Никита. Какие новости». «А с чего ты взял, что у меня есть новости?» — тут же насторожился полковник. Он задавал эти вопросы не просто так. Еще во время проведения эксперимента его очень интересовали новообретенные способности бойцов. Но интерес этот был чисто профессиональным. Как любому командиру, ему нужно было точно знать, каким образом эффективнее всего использовать того или иного солдата. И вот теперь, когда из небытия возник один из таких профи, он старательно придумывал, куда его можно приспособить отлично понимая, что спрашивает он не просто так, Никита терпеливо и откровенно отвечал. Так было и теперь. Чуть усмехнувшись, парень прислонился плечом к дереву и, сложив руки на груди, ответил. «Будь вы ни один, я бы не показался. А по поводу новостей все еще проще. У вас слишком много дел, чтобы болтаться по базе просто так. Если только это не инспекторская проверка. А раз вы здесь, значит, есть что-то, что мне нужно знать». «Логично», — кивнул Ивлев. Но ты прав, новости действительно есть, и новости очень интересные. Может, ко мне спустимся? Я чаю заварил, — предложил Никита. — Спасибо, но давай здесь поговорим, — покачал головой полковник. Надоело в кабинете сидеть. — Как скажете, — кивнул Никита, снова прислоняясь к дереву. — Кажется, я рассказывал тебе, что была предпринята попытка нападения на базу. Так вот, удалось выяснить, кто заказчик этой глупости. И знаешь, кто это оказался? — Не поверишь, наш старый знакомый, профессор, тот самый, которого ты так мечтаешь найти. — Где он? — глухо рыкнул Никита одним неуловимым движением, оказавшись рядом с полковником. И вдруг показалось, что парень просто исчез оттуда, где только что стоял, чтобы в одно мгновение оказаться рядом с ним. Невольно отшатнувшись, полковник нервно усмехнулся, но, взяв себя в руки, ответил. — Друг, ты мне точно икой сделаешь. Уехал он. Куда, пока узнать не получилось. Но вся фишка в том, что пленник его опознал сходу и очень точно. «Может, подстава?» — подумав, спросил Никита, беря себя в руки и успокаиваясь. «Может, но вряд ли. Слишком все сложно получается. Да и кому это нужно?» «Мало ли», — пожал плечами Никита. «Нет, тут что-то не так. Впрочем, выяснить это сложно, задумчиво протянул полковник. «Не понимаю» фыркнул Никита после минутного молчания. «Зачем этому научному глисту заказывать нападение на базу, да еще требовать, чтобы нападавшие выкрали документы из вашего сейфа? Бред полный!» «Может и так. А может, все вполне логично. Если принять за версию, что после того, как ваша группа попала в засаду, в штабе решили усилить режим секретности и перетащили всех участников проекта куда-то на другую базу, то все выстраивается в очень логичную цепочку». Проект засекретили, а бумаги остались. Вот он и решил навести порядок в делах. А почему он? Его дело наука, хвосты подбирать другие должны. Что-то тут не сходится. Согласен, версия не самая умная, но другой у нас пока нет. Да и все свидетели на него указывают. Свидетели? А какие у нас свидетели? Кучка наемников, которым верить себя не уважать? Нет, нужно все самим проверить. Уж больно легко все складывается. Профессор от науки, заказывающий нападение на базу ГРУ, ничего глупее не слышал. Нужно начинать с самого начала. Это с чего же, не понял полковник. С профессора. Он в этом деле фигура ключевая, значит, с него и начнем. А параллельно будем отрабатывать остальные версии. В конце концов, нападение действительно могли заказать какие-нибудь полукриминальные структуры промышляющей охраной. Сам знаешь, до войны этих чопов как грязи было. Знаю но фокус в том, что с началом войны все эти военизированные структуры в полном составе были отправлены на передовую, так что сейчас их можно по пальцам пересчитать». «Значит, надо пересчитать», — уверенно заявил Никита. «А вообще это отличная возможность обучить ваших кутят основам сыска. В нашем деле это совсем не лишнее, сами знаете». «Хочешь вместо теории ткнуть их на сами в практику? А почему бы нет? Пусть учатся. А если нарвутся?» Натаска на пленэре еще никому не мешала. Ну, а нарвутся, значит, сами виноваты. Голова дана не только за тем, чтобы шапку носить. Жестко покачал голову Ивлев. Зато честно, усмехнулся Никита, в любом случае людей у нас слишком мало, чтобы проводить полномасштабную проверку всех чопов подряд. Знаю, скривился полковник, но швырять сопляков на амбразуры это, по-моему, слишком. А превращать здоровых людей в монстров это не слишком, рыкнул в ответ Никита. Не такого ответа, Иволев вздрогнул и, только посмотрев на него взглядом побитой собаки, смог только неопределенно пожать плечами. Сообразив, что перегнул палку, Никита виноват опустил голову и, помолчав, глухо выдохнул. «Прости, командир, похоже, мне и вправду лучше подальше от людей держаться, если уж на тебя кидаться начал». «Ничего, Кит, бывает», — грустно улыбнулся полковник. Они так и стояли под огромной раскидистой сосной, уперевшись взглядами в пушистый снег и думая каждый о своем. Наконец Никита не выдержал этого молчания и, вздохнув, заставил себя вернуться к прерванному разговору. Чуть тронув полковника за рукав, парень вздохнул и, собравшись с мыслями, попросил. «Командир, давай забудем мою глупость и начнем о деле». «Согласен. Что предлагаешь?» — ответил Ивлев с заметным облегчением. «Для начала нужно выяснить, куда того глиста дели, а заодно и сторожей потрясти». «Выяснить, кто из них этот налет мог заказать. Ну а уж если выяснится, что они не при делах, придется за рабочую версию брать профессорский заказ. Хотя я откровенно не понимаю, зачем ему это». «Я пока тоже, но это не значит, что этого не может быть. Вполне возможно, что кто-то его тупо использовал. Сам понимаешь, оплатить услуги этих махновцев сам профессор просто не мог. Берут они немало». «О, точно. Вот с чего начинать надо. С денег». «Можете наших хакеров о задаче, чтобы проследили финансовый поток?» «На раз-два? Не сделают, отправлю плац подметать», — разом повеселев, ответил полковник. Ответить Никита не успел. Насторожившись, он быстро оглянулся, всматриваясь куда-то в сторону административных зданий, повернувшись к полковнику, быстро сказал. «Похоже, вас кто-то ищет. Машина идет. Вечером поговорим». Ивлев даже не успел кивнуть, когда парень бесшумно исчез среди деревьев, словно растворившись. Удивленно осмотревшись, полковник только восхищенно покачал головой, проворчав себе под нос. Вот ведь привидение с моторчиком. Но, к его удивлению, парень оказался полностью прав. Дежурная машина, такой же старый Редван, как и личный транспорт самого полковника, надсадно завывая изношенным двигателем, подкатил к полковнику и, выскочивший из него инструктор по стрельбе, быстро доложил. «У нас ЧП, господин полковник. Куча-то решили дуэль устроить на Моргойных. «Что значит дуэль? А ты куда смотрел?» – простерялся полковник. «Пока одной группы на рубеже занимался, остальные начудить успели». «А патроны где взяли?» – зарычал в ответ Ивлев. «Там же, на линии подготовки, кто ж знал, что офицеров хватит ума оружием баловаться?» Пока я опустив голову, ответил бывший снайпер. «Сколько трупов?» – собравшись с духом, спросил полковник. «Только один раненый». «Слава богу, я уж подумал. Тяжело? Причё прострельно. Поехали. Нашего искулапа вызвали? Уже ковыряется». «Ну, тогда поехали разборки учинять», — мрачно усмехнулся полковник, решительно направляясь к своей машине. Отказ подопытных выполнять такую нужную и, можно сказать, приятную во всех отношениях задачу профессор Лихтман воспринял как прямое оскорбление. Сидя в своем кабинете, Роберт Карлович с тихой ненавистью пялился в экран монитора, мечтая выжечь мозги всему этому стаду, молча валявшемуся на своих кроватях. Идея о применении хирургического вмешательства для подчинения участников эксперимента своей воли давно уже не давала ему покоя. Но он отлично понимал, что, получив вместо отряда бойцов кучу безвольных кукол с замашками маньяков-убийц, генерал, недолго думая, поставит к стенке всех научных сотрудников этого проекта, начиная с самого профессора. А такой расклад Лихтмана ни в коем случае не устраивал. Идея лоботомии была не нова. Весь серьезный научный мир знал о подобных экспериментах еще со времен Второй мировой войны. Сам профессор впервые услышал о подобных опытах, будучи еще мальчишкой, от своего отца. А тот от деда, вывезенного из Германии, профессора медицины, работавшего на тогдашнее правительство Третьего рейха. Чувствуя, что проигрывают войну, фашисты пустили в ход все, что только могли. Одним из таких аргументов и стал проект по изготовлению смертников. Люди торпеды управляли небольшими снарядами начиненными взрывчаткой, выводя их в борта проходящих мимо военных кораблей противника. Не имея под рукой так хорошо подготовленных патриотов, как это было в Японии, немецкое командование приняло решение использовать военнопленных, знакомых с тонкостями использования квалангов. Операция была отработана до мелочей. Через глазницу скальпель проникал в лобные доли мозга, рассекая участки, отвечавшие за волевые качества пациента. Потом объект подвергался обработке морфином, и через месяц получался готовый смертник. Дед-профессор частенько говаривал, что самыми сложными для обработки всегда были выходцы из границ бывшей Российской империи. Сам дед служил еще в Кайзеровской армии, военным хирургом, и отлично знал, о чем говорил. Оказавшись в руках бойцов СМЕРШа, а потом и МГБ, он быстро понял, что шутить господа коммунисты не собираются и за отказ сотрудничать запросто могут прислонить к стенке все семейство. Благо, вместе с профессором им в руки попали и все научные наработки деда. Именно его открытие и последующая работа в ведущих закрытых лабораториях спасли самого Роберта Карловича. Дед, не скрывая, готовил себе замену, передавая многие вещи не в письменном, а в устном виде, заставляя внуку запоминать объем информации, которым можно было заполнить не одну общую тетрадь. И все это на немецком и латыни. И именно от деда юный Роберт получил свое первое образование и презрительное отношение ко всем народам, населявшим Россию, вообще и к русским в частности. Но, как не мечтал профессор о проведении подобной операции над всеми участниками эксперимента, это было невыполнимо. Лишить собственной воли бойцов, изначально предназначенных для решения боевых задач в автономном режиме исполнения, было невозможно. Это означало бы подставить под удар не только весь проект, но и собственную жизнь. А расставаться с жизнью профессор совсем не собирался. Больше того, он продолжал лелеять надежду вырваться из этой страны и вернуться обратно, на родину предков. Но возвращаться в родной Фатерлян с пустыми руками, даже имея звание профессора, означало отбросить себя на исходную точку. Гораздо выгоднее оказаться там, имея на руках готовые результаты серьезного открытия. Тем более, что проводить подобные эксперименты на людях там, в Европе, ему никто не позволит. Слишком велико было влияние всяких правозащитников и тому подобных демократов. Иногда Роберт Карлович даже склонялся к мнению, что поторопился сбросить информацию о первой группе своим восточным покупателям. Но менять что-либо было уже поздно. По мнению профессора, та первая группа оказалась слишком агрессивной, и проект вышел из-под контроля. Пользуясь тем, что на его ассистента вышли люди из одного влиятельного восточного института, занимавшегося приблизительно теми же проблемами, профессор решился на продажу своей разработки. Попавший под мощное влияние Лихтмана ассистент, тоже выходец из немецкой семьи, сумел передать нужную информацию, и профессор получил на свой счет очень солидную сумму. Само собой, сообщать о своей маленькой негоции генералу Роберт Карлович не собирался. Больше того, он даже не поделился со своим ассистентом, пообещав выдать ему его долю после того, как они окажутся по другую сторону российской границы. В любом случае, начнение не тратить полученные деньги сейчас, и весь план отправится к коту под хвост. Зато там, на родине, они смогут жить так, как сами того пожелают. И именно на это и упирал профессор, вразумляя своего перепуганного дейкота-помощника. Да и, и вот теперь, сидя в этой богом забытой глуши, Профессор тихо ненавидел все это бешеное стадо зверей, из-за которых он вынужден был попусту терять время. Казалось бы, ну чего проще? Обрюхачить выданную тебе бабу со спокойной душой отправиться умирать туда, куда тебе укажет твой непосредственный командир, мечтающий о лаврах Наполеона? Так нет. И здесь эти убогие твари пытались навязать ему свое мнение. Можно подумать, его оно хоть как-то волнует. Рано или поздно он все равно добьется своего, и тогда настанет его очередь смеяться. Отбросив мрачные мысли, профессор встряхнулся и, включив компьютер, ввел свой личный код. Небольшая, но очень полезная программа позволяла ему не беспокоиться о хранящихся на жестком диске тайнах. Если в течение 10 секунд программа не получала кода доступа, вся содержащаяся на диске информация уничтожалась. Не было даже права на ошибку. Сам профессор прекрасно обходился без компьютера, наизусть помня все необходимые формулы и последовательность действий для изготовления вакцины. Но машина помогала ему избавиться от ненужного внимания генерала. Глядя невидящим взглядом на экран, профессор продолжал искать возможность подчинить себе сразу всех бойцов. То, что генерал отобрал у него прибор, беспокоило Лихману меньше всего. Таких простейших низкочастотных генераторов он мог наделать десяток. Главное было в другом. Радиус действия такого прибора был очень ограничен. Ему нужно было что-то более мощное, но при этом очень компактное. Профессору давно уже надоело таскать за собой кучу вооруженных болванов, отправляясь в логово подопытных. К тому же он совсем не был уверен в лояльности этих солдат. Не стоило также забывать, что все находившиеся в бункере откровенно боялись этих зверей. Впрочем, это чувство профессор вполне понимал. Ему и самому было не по себе, когда он оказывался в непосредственной близости от них. Именно это чувство больше всего и бесило Лихтмана. Он всю жизнь чувствовал себя неуютно рядом с такими крупными, а главное, сильными людьми. Хотя теперь по трезвому размышлению профессор понял, чем может озадачить технический отдел в первую очередь. Он, как руководитель проекта, не обязан был загружать себя подобными мелочами. Его дело правильно поставить задачу и проверить ее исполнение. Резким щелчком отключив компьютер, профессор поднялся и, выйдя в коридор, решительно зашагал в сторону технической лаборатории. Ворвавшись в помещение, почти полностью заставленное стеллажами и шкафами, на которых хранились самые разнообразные детали электронных схем, профессор с грехом пополам пробрался к рабочему столу, за которым колдовали трое молодых парней, и, нездороваясь, громко сказал. «Значит так, хватит дурака валять. Займитесь, наконец, делом. Мне нужен низкочастотный генератор, способный покрыть площадь в 30 квадратных метров. И это минимум. Размер его должен не превышать моей ладони. Вопросы есть?» — Мы же сделали вам генератор. Зачем еще один? — не удержался от глупого вопроса один из парней. — То, что вы сделали, никуда не годится. Слишком слабый. Я же сказал, площадь покрытия не менее 30 квадратных метров. — Ну зачем? — не унимался Болтун. — Вы будете дело делать или дурацкие вопросы мне задавать? — возмутился профессор. — Я уже все сказал. Начинайте работать. — Простите, профессор, но при таких габаритах такой мощности мы просто не получим. К нему только аккумуляторы будут в два раза больше. «Используйте емкостные конденсаторы», — фыркнул профессор. «Это можно, но тогда время работы такого прибора будет исчисляться минутой. И это в лучшем случае. К тому же сам генератор не сможет выдать такую мощность без увеличения его габаритов. Вы предлагаете нам запихнуть атомную электростанцию в карманные часы. И, кстати, сколько у нас времени на работу? Три дня, максимум неделя», — решительно ответил профессор. «Это невозможно. При полном отсутствии подходящих деталей это просто исключено. И той рухольди, что здесь хранится, только ламповый усилитель звука собрать можно. Равнодушно пожал плечами старшей группы. И на кой черт вы тогда вообще мне нужны?» Мрачно спросил профессор. «Нет проблем. Сообщите о своих выводах генералу Маркову, и он немедленно отправит нас обратно в Москву. Пожал плечами парня, равнодушно протирая очки». «Значит, вы отказываетесь работать», — подытожил профессор. «А вы знаете, что бывает за саботаж в военное время?» «А где вы видите саботаж?» — усмехнулся старший группы. «Вас не устраивает наша работа. Нас не устраивает снабжение и ваше отношение к группе. Доведите свои требования до генерала и замените группу. Откровенно говоря, нам тоже надоели ваши глупые претензии. Из дерьма конфету не сделаешь, и если вы не в состоянии этого понять, то это только ваши трудности. Мы будем рады работать в другом месте с другим руководителем». Подобной наглости Лихтман не ожидал. Дослушав монолог парня до конца, он впервые в жизни понял, что не знает, что ответить. Растерянно шлепая губами, он мог только возмущенно пыхтеть и переводить взгляд с одного технаря на другого. Спокойно водрузив на нос очки, старший группы поднялся на ноги и, сунув руки в карманы, прожженного в десятки мест халата, не спеша направился к двери. Куда это вы? прохрипел профессор. И от такой наглости у него пересохло, казалось, не только в горле, но и в кишечнике. «Генерал, рапорт писать!» — фыркнул тот через плечо и, ногой открыв дверь, вышел. Захрипев от злости, лихман схватил со стола первое, что попало под руку, и, недолго думая, шарахнул предмет о стену. Как оказалось, сделан это весьма прометчиво. Брошенный в стену предмет оказался ничем иным, как склянкой с остатками нитроглицерина для чего техникам потребовался этот весьма опасный элемент простейшей взрывчатки, профессор не знал, но взрыв, сравнимый по своим параметрам с разрывом боевой гранаты, подействовал на него очень серьезно. Когда дежурная бригада пожарных и медиков сумела разгрести завал в лаборатории, пробиться к рабочему столу и вытащить на свет Божий всех пострадавших, весь личный состав бункера на полчаса потерял бы способность. Несмотря на разрушение и серьезное ранение двух техников, Удержаться от смеха они не могли. Сам профессор, судя по всему, не сильно пострадал, словно оправдывая поговорку про то, что некоторые особо вредные фекалии не тонут. Точнее, сильнее всего пострадала его гордость. Когда бригада медиков выволокла буйного профессора под руки в коридор, от хохота зашелся даже генерал Марков, примчавшийся сюда одним из первых. Одежда, носки и даже волосы на всем теле виновника этого безобразия оказались сожжены. Роговая оправа очков оплавилась, и вокруг глаз остались красные полоски, делавшие профессора похожим на ощипанного филина. Но самое главное, один из осколков склянки, с срикошетив от стены, выбил ему четыре передних зуба и застрял в языке, лишив научное светило возможности оскорблять окружающих. Услышав о полученных профессором ранения, генерал удивленно покачал головой и, не удержавшись, проворчал. Вот ж точно, бог шельму метит!» Приказав врачу сделать все, чтобы как можно быстрее поставить буйного погорельца в строй, Марков вернулся к своим делам. Владимир Печелов, бывший морской дьявол, майор, кавалер двух десятков орденов и металлий, с тихой ненавистью смотрел в потолок барака, мечтая только об одном — буквально на несколько минут оказаться наедине с тем, кто так легко, походя, сломал жизнь ему и еще трем десяткам таких же, как он, парней. Словно услышав его мысли, койки подошел мощный и стриженный боец и, протягивая Володя кружку с водой, тихо спросил. «Как ты, братишка?» «Бывало и получше», — криво усмехнулся Володя, осторожным кивком поблагодарив приятеля. Забрав кружку, он медленно сел и, в два глотка проглотив всю воду, поморщился, осторожно ощупывая голову. Заметив ее гримасу, боец вздохнул и, чуть пожав могучим плечами, проворчал. Вот уж никогда бы не подумал, что эта сволочь до такой гадости додумается. Хотел бы я знать, как от этой электроники избавиться. Очень просто. Пустить себе пулю в лоб, — криво усмехнулся Печелов и тут же схватился руками за голову. Болит? Такое впечатление, что мозги сейчас из ушей полезут. Может, в бункер сходить, пилюль каких взять, — предложил великан. Переживу, — отмахнулся Владимир, — или быстрее сдохну. В общем, что-нибудь да будет. А вообще уходить отсюда надо. Хватит. Попили они нашей кровушки. Уходить — это правильно. Вот только куда? Не забыл, что для всего мира мы давно уже покойники. Даже могилы тех нет. Так, без вести пропавшие. Вот именно. Так что нас даже к трибуналу привлечь не могут. Некого привлекать. Нет нас. А ведь верно. Нет нас. Ни среди живых, ни среди мертвых. Выходит, для того, чтобы судить, нас сначала воскресить нужно. А так как делать это никто не станет, то и суда никакого не будет. Просто пришлют команду ликвидаторов и все дела». «Ну, одной командой тут не обойдешься», — многозначительно хмыкнул Владимир, покосившись на остальных сокамерников. «Ну да, если всю эту банду поднять, то одной командой точно не обойдешься», — понимающий кивнул боец. «Вот только далеко ли мы без оружия уйдем?» «В бункере все есть, и оружие, и транспорт», — пожал плечами Володя. «Так, братишка, а ну кались, что ты там надумал?» Моментально подобравшись, спросил боец, заметно понижая голос. «Не здесь», — покачал головой печелов, крутя пальцем возле уха. Сообразив, что в бараке вполне возможна прослушка, боец быстро осмотрелся и, указав собеседнику глазами на дверь, начал подниматься. Но у Володи были свои планы. Ухватив приятеля за рукав, он одним рывком усадил его на место и, пригнувшись, тихо сказал. «Не сейчас». — Башка гудеть перестанет, соберем всех и поговорим. Не хочу повторяться. — Тоже верно, — подумав, кивнул боец. — В общем так, ты пока отлеживайся, а я потихоньку наших настроений выясню. Может, кто и не захочет уходить. — Ты и вправду думаешь, что кто-то готов остаться? — не понял Володя. — Не думаю, но проверить надо. — Тебя как в миру звали? — Максим. — Значит так, Макс, вопросы задавай осторожно. Главное, чтобы парни раньше времени суетиться не начали а через пару дней выберемся в степи, поговорим. Согласен. Я только одного не понял. Как ты собираешься в бункер попасть? Там же три рубежа охраны. Есть одна идея. Должно сработать, — задумчиво отозвался Володя. Ты только не забывай, что начинать мы будем с голыми руками. Так что старт прорабатывать придется тщательно. На старт я вообще один пойду. Остальные вступят, когда охрану пройду. Ты сам видел, там пока одни двери не закроются, другие не откроешь. Вот и выходит, что начинать изнутри придется идти в обратную сторону, на выход. Ага. А пока ты с дверями возиться будешь, те, кто внутри из тебя решето, сделают», — фыркнул Макс. «Это если охрана успеет на тревожную кнопку нажать. Именно на это я и рассчитываю. Скорость нашего передвижения на порядок выше, чем у обычных людей. На это я ставку и сделаю». «Ты? А почему именно ты?» «Идея моя, значит, и делать мне», — пожал плечами Владимир. «Не уверен. Тут подумать надо», — с сомнением протянул Макс. «Ты по классификации очкастого кто?» «Медведь», — криво усмехнулся Макс. «А я рысь. Сам понимаешь, реакция у кошачьих все равно выше». «Странно, что он тебе акуле жабр не вздумал живить, проворчал в ответ Макс. «От этого ненормального всего ожидать можно было. А уж если учесть твою специализацию...» Я и сам об этом думал. Не поверишь, несколько раз ловил себя на том, что в зеркало себе спину рассматриваю, — усмехнулся в ответ Владимир. — А почему спину? — не понял Макс. — А, помнишь у Беляева в романе про человека-амфибию? — Ня, я вообще не любитель читать. Как-то все больше спортом увлекался, — смущенно признался Макс. — Понятно, — кивнул в ответ Володя. — В общем, эта идея не нова. Там в романе один профессор ребенку жабра акулы вживил в спину. Именно поэтому я себе спину и осматривал. От этого психа всего ожидать можно. Это точно. А чего ты вдруг именно сейчас уходить решил? Мы свое дело сделали. Недаром же нам сюда кучу женщин пригнали. Похоже, вторая часть балета началась. Теперь ему, видишь ли, вздумался от нас детей получить и начать их на составные части раскладывать. А раз так, то и нам пора валить отсюда. А ведь ты, братишка, прав на все сто. Что-то я со всеми этими делами совсем с головой дружить перестал. Растерянно протянул Макс. «Одно слово. Медведь!» — усмехнулся Володя. «Вот только про медвежью тупость не надо, Мишка-зверь серьезный!» — с легкой улыбкой быстро ответил Макс, выставив перед собой огромные ладони. «Не буду!» — слабо улыбнувшись, ответил Владимир, отдав приятелю кружку, осторожно улегся на койку. Двое суток дьявол только делал, что спал, поднимаясь с койки только чтобы перекусить. Вечером третьего дня, умывшись и глотнув крепкого чаю, Володя вернулся в барак и, найдя взглядом Макса, осторожным кивком головы указал ему на дверь. Чуть усмехнувшись, огромный боец поднялся и медленно, словно нехотя, двинулся к выходу. Убедившись, что приятель его понял, Володя выскользнул за дверь и, не спеша дойдя до угла барака, оглянулся. Вышедший следом за ним Макс старательно прикрыл за собой дверь и, быстро подойдя к бойцу, тихо сказал «Выкладывай, чего удумал». Все просто и сложно одновременно. Нас контролируют постоянно. Значит, из барака парни смогут выйти только по одному. Как только я разберусь с охраной, в дело вступите вы. Но главное — обойти камеры наблюдения. Выходит, нужно придумать сигнал или расписать партитуру до секунды. Придумать не вопрос, но я так толком ничего не понял, откровенно признался Макс. Я иду в бункер и требую приема у врача. После того, как этот гад меня поджарил, такому требованию никто не удивится. А как только окажусь за третьим рубежом, начну работать. Потом выхожу на второй рубеж и после первого открываю вход в бункер. Вы входите, но ну дальше дело техники. Главное, никого до смерти не зашибить. Трупов нам не надо, чтобы служба безопасности о звере в догонку не кинулась. Не хочется вольную жизнь лишней кровью отмечать. На первый взгляд, авантюра полная, подумав, ответил Макс. Самое паршивое, что тебя прикрыть будет некому. — Плевать. Главное — двери открыть, а дальше как судьба решит. отмахнулся Володя. — Погоди, Вовка, не шебурши. Рациональное зерно в твоих измышлениях есть. Только сделать все надо так, чтобы это не стал наш последний решительный бой. Многим тут еще с оккупантами посчитаться надо. — Ты с парнями говорил, — моментально вскинулся Володя. — Говорил, конечно. В общем, так. В общем, собранием уродов твой план был одобрен единогласно. Так что давай думать. «А тут думай, не думай, другого выхода нет. В бункер нас всех скопом давно уже не водят. Стараются все необходимое сюда доставлять. Так что попасть туда мы можем только одним способом». «Согласен, но сделаем мы немножко не так». «А как?» — не понял Владимир. «Используем то, что нам так мешает. Видеокамеры. Ты в бараке сделаешь вид, что в обморок упал. Я тебя хватаю и бегом в бункер. Так мы оба все рубежи охраны пройдем, и будет кому тебе спину прикрыть». Ну а парни вроде как за тебя беспокоятся, следом за нами из барака выходят. А остальное, как сам уже сказал, дело техники. Вскрываем арсенал, берем продукты, технику и уходим. Остается главный вопрос. Куда? А сам-то как думаешь? Ну, простейший вариант на Восток, где основные события происходили. Ну или на Кавказ. Там, говорят, снова всякие ваххабиты оживились. Все не мед с этой сволочи. Сами не живут, у другим не дают, прошепел Володя. Но это самые простые пути по которым нас вычислить проще всего, а значит и засаду устроить на раз-два. Нет, нужен маршрут, на котором нас искать никто не станет, нелогичный, такое, про который подумают в последнюю очередь. Но таких маршрутов у нас немного, если только на Москву или на Питер. Только что мы там делать будем? В Питере наша база военно-морского флота, где нас готовили, а в Москве база сухопутных войск. Там половина наших подготовку в свое время проходила. Но в Питер нам совсем не надо, слишком далеко, а вот до Москвы мы добраться точно сможем. А самое главное, что искать нас там никто не станет. Все решают, что мы вдоль границы пойдем. С чего ты взял, что они так решат? Сам знаешь, наши мозгокруты свой хлеб недаром едят. А мы финтушами сделаем. Двинемся вдоль границы, в паре мест засветимся, а потом на Москву уйдем. Катер бы хороший найти, можно было бы по Дону уйти. Мечтательно протянул Макс. Ага. Там нас крокодилы бы накрыли тепленьких. Нет, придётся в пехоту переквалифицироваться. Оторвёмся в первые часы, технику бросим и пешочком. Не, первые часы слишком мало. Придётся всё топливо до капли выжечь, а уж потом можно и пешочком. Решительно покачал головой Макс. Нам главное время выиграть, чтобы сразу погоню не организовали. Ну это не сложно. Крокодилов тут нет, а колёсную технику из строя вывести плевое дело шин на каждой тарахтелке пропорол, и вся недолго. Пока с ближайшим военным аэродромом свяжутся, пока метлу в воздух поднимут, мы уже далеко будем. Так что даже если на машине маяк будет, не страшно. За несколько часов фору мы полторы сотни верст на колесах отмахаем, ну а дальше, дай бог, ноги. Благо, бегать нам не привыкать. Это точно, усмехнулся Володя. Так что, когда начнем? Не будем резину тянуть. Скажи парням, чтобы завтра вечером готовы были, решительно ответил дьявол. Кивнув, Макс круто развернулся и первым вернулся в барак. Выждав пару минут, Володя отправился следом за ним, продолжая обдумывать план побега. Эта мысль пришла ему давно, но обрастать подробностями идея начала после того, как бывшему морскому дьяволу пришлось испытать на себе очередное изобретение профессора. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения спецназовца. Вот уже полтора месяца Никита обитал на территории базы, выходя из подземного капе только по ночам. Отлично зная, чем грозят его наклонности обитателям базы в полнолуние, полковник Киевлев долго и старательно выяснял, как лучше расставить посты и куда спрятать караул. Понимая его беспокойство, Никита грустно улыбнулся и, вздохнув, ответил: Посты расставляйте, как вам удобно. Можете не беспокоиться, своих не трону. За периметром бомжей хватает. можете тебе свежего мяса привезти? — осторожно спросил полковник. — Не поможет. Как я понял, дело тут не в мясе, а в человеческих генах. Ну, вроде как лекарство, которое мне помогает обратно в нормальное состояние вернуться. Пробовал я обычное мясо. Все равно на охоту тянет. Охота, борьба, это все интересно, а вот не хватает чего-то, хоть тресни. Короче, методом научного тыка выяснил, что бесчеловечно не обойтись. — Ладно, братишка, как поступить тебе лучше знать, — устало вздохнул Ивлев. «Ни кисни, командир, это не самая большая проблема. По секрету скажу, я, когда оборачиваюсь, разума не теряю. Инстинкты просыпаются, чувства все обостряются, живую кровь тянет сильно, а так все соображаю». «А самому не противно?» — неожиданно спросил Ивлев и вздрогнул, словно сам испугался своего вопроса. «Поначалу было», — помолчав, ответил Никита. «Потом полегче стало. А сначала, после каждой охоты, как обратно вернусь, так обязательно изнанку выворачивала». Сам себя ненавидел. Даже пытался себя голодом заморить. Не вышло. Так и привык. До той зачистки словно не жил толком. Так, существовал от охоты до охоты, и все. Странно как-то получается. В полнолуние без охоты никуда, а в остальное время человек как человек. В чем смысл-то тогда? — В том, что у меня скорость движения, реакции и сил на порядок выше, чем у обычного человека, — улыбнулся Никита. — Похоже, этого они и добивались. — «Так все это у вас и так повышенное было», — пожал плечами Ивлев. «Так я про наших бойцов и говорил. Цивилов я в расчет вообще не беру. Что не говори, но даже при всей нашей выучке мы все равно люди. Обычные, простые люди, со своими привычками и слабостями». «А после?» «До встречи с той девчонкой я, откровенно говоря, думал, что у меня вообще никаких эмоций не осталось. Но, как выяснилось, что-то человеческое еще есть. А что там с моим воскрешением?» Вдруг без всякого перехода спросил Никита. Все думаю, под каким соусом тебя командованию подать. Уже мозги себе набок свернул, кучу бумаги извел, а ерунда какая-то получается. Сказка для взрослых, — растерянно вздохнул Ивлев. Вся беда в том, что любую из моих версий никто даже проверить не сможет. Ничего, кроме наших слов. Сам же говори, что от всего света прятался, только на охоту выходил. Вот пусть и у потенциального противника и поинтересуются, сколько у них в караулах народ непонятно кем убито. Зло фыркнул в ответ Никита. «Не злись, братишка, злостью тут не поможешь. В общем, так, я тебе пока сам удостоверение выпишу, чтобы ты с базы выходить мог, а дальше видно будет...» «Как это сам?» — не понял Никита. «Есть у меня пара чистых бланков с печатями. Старого образца, правда, но об этом мало кто знает. В крайнем случае, мой номер телефона назовешь. База у нас старая, глухая, так что вполне прокатить может. При глубокой разработке всплывет, конечно, но для обычного патруля должно хватить», — с непонятной усмешкой ответил Ивлев. Задумчиво посмотрев на него, Никита неожиданно понял, на что идет его командир. За такие художества в военное время вполне можно и под расстрел угодить, не говоря уже о том, чтобы вылететь со службы лишившихся всех чинов званий и выслуги. Дав себе слово быть предельно осторожным, Никита кивнул и, помолчав, тихо сказал. — Спасибо, командир. — Ай, брось ты, — отмахнулся полковник. — Это я перед тобой в долгу. — В каком это? — не понял Никита. — В таком, — нехотя скривился полковник. «Так, командир, я, может, что-то не понимаю?» — окончательно растерялся Никита. «На что тут непонятно? Жизни вашей я вам задолжал. То, что не сумел вовремя отстоять перед начальством, что бойцов своих так изуродовать позволил», — с неожиданным надрывом ответил полковник. «Палыч, чего ты теперь-то?» — выдохнул Никита. «Короче, давай заменем для ясности», — взяв себя в руки, буркнул Ивлев. «Давай лучше подумаем, как тебя воскресить». «Да мне, в общем-то, все равно». «А что по профессору?» «Уехал профессор. Куда-то в В Приозовье «При задумчиво переспросил Никита. «Если я ничего не путаю, там в степи у нашего ведомства серьезная база была. С учетом всех нынешних реалий вполне можно допустить, что этот чертов проект не закончился». «Похоже», — подумав, кивнул Ивлев. «Моим ребятам так и не удалось выяснить точный адрес, так что похоже. Так прикрыть может только контора». «И что теперь делать?» — А, хрен его знает. Ума не приложу, как его достать. — Может, не объявиться официально? — задумчиво протянул Никита. — Так сказать, вылезти из небытия со всеми своими обвинениями. Начнется серьезный разбор полетов, Нашего очка с того друга притащит предвысокие очи за ноздри. Но дальше видно будет. Глядишь, и подвернется момент шею ему свернуть. — Погоди. Ты же вроде хотел из него вакцину выбить или передумал уже? — Не понял Ивлев. — Откровенно говоря, думаю, такой вакцины у него просто нет. Зачем придумывать антидот тем, кто все равно сдохнет? — мрачно усмехнулся Никита. — Выходит, ты просто отомстить хочешь? — Нет, месть тут ни при чем. Не хочу дать возможность испахабить жизнь еще кому-нибудь. — Да, так будет правильно, — решительно ответил Никита. — Совсем с ума сошел. За такую выходку тебя тут же к стенке поставят. Это не бомж подзаборный, а засекреченный профессор. «А кто сказал, что я это в трезвом уме сделаю?» — иронично усмехнулся Никита. «Буду резину до полнолуния тянуть, а потом просто не справлюсь с привитыми желаниями, помноженными на личную неприязнь». «И что потом? Расстрел? Тюрьма пожизненно? Или закрытая ни, которая ничуть не лучше тюрьмы?» — вздохнул полковник. «Ну, и из тюрьмы и из ни всегда вырваться можно, а расстрел не такая уж опасная штука. Нечто подобное я уже проходил и, как видите, жив». — В каком смысле проходил? — не понял Ивлев. — На минном поле. Я с него как решето полз, Одни дыры — сплошная вентиляция. Мелькнула мне тогда одна мыслишка. — Нет, какая же. — Что убить меня можно только прямым попаданием в голову или какое другое жизненно важное место, как у кошки, девять жизней. — Ты бы не упирал на эту ерунду, — осторожно протянул полковник. — Полагайся лучше на опыт и знания, а все эти сказки оставь цивилом. Не переживай, командир. То, что я про это говорю, не значит, что я в это верю, хотя, если говорить откровенно, что-то необычное в моем организме действительно появилось. И это не только тяга человечине. — Да ну тебя, к черту, совсем меня запутал! — огрызнулся ивлев заметив веселые искорки, сверкнувшие в глазах парня. — Значит, на то мы порешим, — усмехнулся в ответ Никита. — Подавайте рапорт и не забудьте числа правильно указать, чтобы к вам лишних вопросов не было. «Я пришел, вы меня познали и сходу отправили рапорт по инстанциям, как и положено. С остальным я разберусь сам». «На, читай. Если подходит, эту судульку и отправим», — вздохнув, ответил полковник, протягивая парню лист бумаги. Внимательно прочтя отпечатанный текст, Никита небрежно бросил его на стол и, чуть пожав плечами, сказал. «Можно и так. По большому счету мне до лампочки, под каким соусом вы меня подадите». Главное, упирайте на то, что меня нужно держать на базе, подальше от людей. Если попытаются запереть, буду ходить жестко. Я должен быть мобилен. Вот этого я тебе в данной ситуации обещать не могу никак. Сам понимаешь, такие решения не я принимать буду. Со вздохом ответил Ивлев. Знаю. Потому и говорю, что на эту тему особо упирать надо. А вообще, если откровенно, то с некоторого момента мне уже все равно, что со мной дальше будет. Главное, до подонка очкастого добраться, остальное уже не важно. «Хватит мне этот бред нести, неважно. Жив, здоров, руки-ноги на месте, вот и радуйся, а то сиди тут, вселенскую скорбь изображает», — неожиданно вызверился полковник. «Я бы с вами согласился, не стан я людоедом из-за этого урода. Знаете, что такое каждое полнолуние мечтать о том, как вцепишься зубами в живого человека? Что такое мечтать пить кровь из его вены? Знаете, каково на вкус человеческое мясо?» — вдруг зарычал Никита, медленно поднимаясь на ноги. Не ожидавший от него такой вспышки, полковник растерянно замер, лихорадочно пытаясь сообразить, что делать дальше. Замолчав, парень продолжал сверлить бывшего командира долгим, немигающим взглядом, от которого полковнику сразу стало не по себе. Напряжение сгустилось до осязаемого состояния. Не выдержав, Иевлев отвел взгляд и, зябко передернув плечами, тихо буркнул. «Прости, братишка, глупость сморозил». «И ты извини, командир, только это не нытье». «Это то, во что мою жизнь превратили?» По-звериному встряхнувшись, ответил Никита. «Да уж, такого и врагу не пожелаешь», — вздохнул полковник, утирая лицо чуть подрагивающей рукой. «Даже спрашивать не хочу, как ты живешь с этим». «И лучше не спрашивай», — вздохнул в ответ Никита. «А если серьезно, как справляешься? Я это к тому, что, может, тебя с нашим эскулапом свести, может, пилюлю какую найдешь, чтобы полегче было». — От моей болезни пилюль нет, не придумали, — вздохнул Никита, — но за предложение все равно спасибо. — Не стоит. Но учти, еще раз думаешь на меня гавкнуть, точно в рыло дам. — Лучше не пытайся, я не просто так говорю, что у меня теперь реакция на порядок выше человеческой. — Так, давай замнем эту беседу, что-то она мне раздражать начала, — нервно усмехнувшись, ответил Ивлев. — В общем так, я завтра эту бумаженцу отправляю по инстанциям, а дальше план война покажет. Годится, вздохнул Никита, медленно поднимаясь на ноги. Ты куда сейчас? К себе, под землю, пожал плечами парень. Утро скоро исчезнуть, пора. Надеюсь, скоро необходимость в такой конспирации отпадет. Надежды юноши питают, иронично усмехнулся Никита. Твое отношение к начальству просто пышет оптимизмом, не удержался полковник от сарказма. Я слишком хорошо знаю, где живу, не сумел промолчать Никита. «Все, я пошел, а то и вправду поссоримся». «Надеюсь, что нет», — покачал головой Иевлев. Поднявшись, парень бесшумно выскользнул в коридор и, прикрыв за собой дверь, растворился в темноте. Глядя на закрывшуюся дверь долгим, полным боли взглядом, полковник сжал ладонями виски и, облокотившись на стол, прошептал. «За что же тебя так изуродовали, братишка?»